Ровно в 6 часов вечера 740-го МВД с где-то мокрого асфальта, за которым джип охрана болтался, как жестянка за кошкой, завернула на гостевую стоянку дубового гая. Водитель въехал на площадку для служебных автомобилей. Ресторан заглушил мотор. Нахлопали дверцы. Виктор рядовой покинул машину и, окруженный охранниками, пошёл в дубовый гащ из-за востока. А водители лимузина и джип остались скучать снаружи. Немного потаптавшись на месте, оба закурили и принялись лениво прохаживаться вокруг своих пиномарок. Олег Провилов с парой гаивых от женской шепота на ступеньках у главных дверей и гумрёнул обратно, надеясь встретить Ледового уже в центральном зале. «Ух и рожи!» – покачал головой отец и в гражданское майор. Они с украинским наблюдали за прибытием авторитета из дальнего угла гостевой площадки, где стояла их служебная «Волга». На любого браслета надевай смело, паяй по десятке. Не промахнешься. Так и будет, – убежденность произнес украинский, выключив рацию. Все были готовы. Милицейский спецназ поджидал неподалеку. Несколько оперативников находились непосредственно в зале ресторана. Буквально через пару минут на площадку въехал новый серый Москвич 2141, олицетворение последних достижений московского АЗЛК. Крупный мужчина средних лет вылез из машины, заслопнув дверцу, дёрнул на всякий случай ручку, неторопливо поднялся по ступенькам. Директор фабрики Прикол Майор нетерпеливо постучал по подлокотнику. "Компания в сборе, Сергей Михайлович. Когда будем брать? Нехай пашут и попьют вволю". Внешне украинский был абсолютно спокоен, хотя внутри у него ушивал шквалы и ураганы. "Разговор о деле у них за кофе пойдёт, под десерт, так сказать. Значит, часика через полтора, тогда и повяжем всю котлу". Краткий снова поднёс ко вторацию, вызывая своих оперативников. Смотреть в оба. Тут получится как от сухая отрезка, статических разрядов и динамика. И раздосаба там на подпаре. Что за кирмувая техника? А Когда к туговому гаю подкатил белый линкольн на мице, в лесу сделалось совсем темно. Ходил он по своему коле. Вот страх у кого? Правда, сама стоянка неплохо освещалась над тыканами по углам фонарями, да и высокие стрельчатые окна главного здания добавляли света, так что ирделе весь этот освещённый оазис немного напоминал внушительных размеров теплоход, плывущий ночью по океану. Арми запарковал линкольн за три машины от дигата коллегиго-правилова, но не обратил на них никакого внимания, о БНВ ледовый говорить ничего. А нау вовсе потерялась в темноте хозяйственного двора. Даже стражи правопорядка, все плотнее сжимавшихся кольцо вокруг дубового гая, никто из пассажиров Линкольна не заметил. Не до того им было, они были заняты спором, возникшим между Аркасовым и Паратасовым. Спор разгорелся, когда приятели проезжали через рец, и так и не затих почти до дверей ресторана. Началось все с того, что Атасов помянул рукотворный грязевой оползень, случившийся на сердце в районе Бабьего Яра, где-то в начале 60-х, и потрясший Лескиев. Потрясший, ясное дело, посредством слухов, потому как советские газеты по своему обыкновению словно в рот воды набрали. В те далекие времена информационный пакул с успехом заменялся народной молвой, вражескими голосами, голоса Америки, свободы и прочими радиостанциями, подавить которые отечественным глушинкам давало ли так и не всегда. Уплана на следующий день после того, как китоническая горизевая стена скатилась по бабьему яру к Куренёвке, к их пленам уже звонили родные и знакомые, разбросанные по другим городам Союза, живы, ну слава богу, а тут говорят, будто весь Киев под землю провалился. Вот примерно где-то тут это типа и случилось, сказал Атасов, когда армеец, оставив справа плавательный бассейн «Авангард», а слева высоченную мачту телевышки, запернул на автозаправку. В принципе, мог этого и не делать. Бензина хватало с головой, но такого же был характер армейца. стоило только лампе указателя топлива на приборном щитке начать хотя бы помягивать, как он сразу терял душевный покой. В этом отношении Педик коренным образом отличался от Протасова, всегда котавшийся на подсосик от чего бензин в баке зачастую заканчивался в самых неподходящих ситуациях. Такие как ты, бандура, пристали не в натуре, расстреливай, перебил Атасова Протасов. переносивший табачный дым как собака кошка и немедленно воспользовавшийся подходящим случаем, чтобы заставить Андрея потушить сигарету. Запретительское курение на огнеопасном объекте. Ты в натуре до плечку не курить видал или ты, блин, читать на хрен не умеешь? Адура послушно втянул практически целую сигарету в пепельницу. Онастреливали, типа не расстреливали, то надхалично — откликнулся Артасов. А пассажирам перед АЗС полагалось высаживать. Это я хорошо помню. Водитель заезжал на заправку, а остальные типа гуляли по газончику. Порядок был конкретный. Да дерьмо был твой порядок, Валера, — вяло возразил Артасов. — Саня, так что тут стряслось? — спросил Андрей, которого слова Артасова о грязевом цунами не на шутку заинтриговали. Да полная, типа, жопа здесь была, промышленные отходы тут сливали, да мало ли откуда еще вода бралась, дожди, типа, родники разные, чего-чего, а воды в Киеве, бери, типа, не хочу. Вон какое все зеленое, парк, на парке сидит, короче, насыпали здоровенную тамбу, чтобы не переливало. Вон там, как та со указал на салатовой уложайке, Пагивоя, с памятником советским гражданам, расстреленным нацистами в годы оккупации. Затем мы свернули вдоль по Пагивоя, улица Алены Телитки спускалась вправо к сильному клону. сама улица и следующие параллельные ей глубокие овраг составляли горловину Днегатской воротки, развёрнутой в сторону Куйры-Нёрки и проспекта Красных казаков, где-то самого Днепра шла низменность, застроенная сейчас главным образом коробками промышленных объектов. Не требовалось обладать особым воображением, чтобы представить последствия прорыва высокой плотины на такой местности. вполне могу и до не протаскать и так уж в принципе табико на машине минут семь ехать. Ну и продолжал между тем отасов там бы естественно провал вот типа и подтёрло вниз лавины из грязи, глины, дерьма всякого, говорят, метров 10 высотой. Что сам видел? Да интересовался протасас Мне бабушка покойная рассказывала, ответила отца, пропуская мимо ушей саркастический интонации, прозвучавшие в отцаском вопросе. Там внизу одна Кирилловская церковь у села, за кампанию типа психушки. И церковь и дурдом на высоком холме стоят. А это вот что под холмом было. Дома частные, детский садик там, валяли депо на фрунзе. Ничего не уцелело и никто. Правда, бабушка говорила, тут-то какой-то дружбан где-то ски на своём 401-м москвиче отладины, типа удрать исхитрился. Это тут москвичка тур административного округа детов слезали, спросил Протасов, делая страшное лицо, потому что Пандура сунул в рот новую сигарету. Алтрипи ставил громадную стену из сыпкой глины, подминающую дома, стоящие у столбы и бетонные заборы, точно какие-то жёлтые картонные декорации. Стена опрошивалась над застигнутых в расплох людей с чудовищным грохотом. Или, может, со смехом разделил чавканье, какое обыкновенное издаёт мокрая глина, когда после дождя вступаешь в неё ногой. Если высота оползня была 10 м, то что же это было за чаканье? Мысли о трагедии, разыгравшейся где-то здесь, не так уж в сущности давно, заставили Андрея поежиться. «Армия сразу все оцепила», – рассказывал дальше Артасов. «Рты всем, как у нас типа и положено, в момент заткнули. А рассказывают, что и военных погибло немало. БТРы вверх колесами плавали. В конце концов, грязищу утрамбовали кое-как, положили дорожки». распиле парк в том месте, и как и не было ничего. А козло это, который киевским типа Горкому командовал или исполкому, там я не знаю, ещё и памятник поставить не потолок. А таса сделал пафосу. И ты мне тут про Атасов типа ещё про порядок в сказке рассказываешь. А ты в натуре Атасов единственный среди нас коммунист. А, Атасов. Ты мне свечку держал, когда я в КПСС записывался. холодно поинтересовался Атасов. Повернулся к Андрею. Ха, был грех, вступил на четвёртом курсе училища, вместе со всей ротой. Понимаешь, Андрей, советский офицер без партбилета всё равно, что нынешний депутат без мерседеса или без квартиры в царском селе или без трёхэтажной дачи в Котчезасп. добавил Армяс, прервав собственное молчание. Вот и скажи я тебе к этому бывшему коммуняке, что порядок в союзе был. Всем бывшие задумчиво протянул армеец, принимая вправо, чтобы пропустить вперед уже долгое время напиравший сзади джип. «Давай, давай, тебе нужнее!» «Порядок, Саня, все равно присутствовал!» не унимался Протасов. «У греков среди рабов, которые веслами на галерах ворочали, с порядком тоже типа нормально было. И у римлян в каменолобнях где-нибудь Порядок был, будь здоров. Причем получил по жопе. Порядок. Тоже Валерочка спорит. Хотя, судя по последним годам советской власти, я мог про порядок болтать по астероксах. Такой типа порядок был идеальный, что-то мы реактор в атмосферу высадили. Сейчас не приведи, Господи, такое. Чего-то потушили вы. Это точно. Тут ты прав, Эдик. По нынешним временам за медаль никого с совковой лопатой в реактор типа... Не загонишь. Деньги все научились считать. Переучились даже. Из сугроба зимой никто, типа, за спасибо не вытянет. Вот и я говорю, барда конкретный. Раньше между пацанами первый вопрос был, а ты в армии, блин, служил, не служил, иди гуляй, гнул свою линию протаза. А нынче, ну, ему дело в натуре, раз ума не хватило отмазаться. Ну и правильно делают, типа, что откручиваются. Есть, значит, из-за чего. Это блин, бывший офицер говорит, оглуكيل Сократас. Бывший типа: "Вы знали Протаса, никто не отключается. И каждый твою мать солдат каждую долбаную субботу отбывает типа домой в краткосрочный матери в отпуск с боевым оружием, я же прочим. Это Протасов, потому что солдат там вроде бы защищён, ни генератки типа тачи. И про дедовщину они там разве что от эмигратов из САНБерс слышат. Так что им Протасов есть типа чего защищать. А в Отечественную войну начал Валера, распаляясь. Но Атасов не дал его договорить. И нашим, кстати, дедам Протасов защищать в 41-м было типа нечего. Оттого и катились до Волги. Если бы Протасов не против бесноватого фюрера и его дестаповцев воевали, а, к примеру, против Рузвельта с Кока-Колой и Макдональдсами, «Война уже в следующем году закончилась, во Владивостоке. Это если мы с Бреста типа начали. Если ты мне про Тасов поведаешь, кто еще в нашем веке воевал за градотрядами МКВД за спиной, буду типа очень рад. Все потому, Валерочка, что защищать солдату было нечего как тогда, так и сейчас». А Тасов замолчал у Грюма на Супер-6. Протасов какое-то время яростно вращал глазами, подбирая нужные слова, но те, как назло, куда-то исчезли. «При союзе ветераны войны? Блин!» – наконец взорвался Протасов. «По мусорным бакам не копались? Скажи, Эрик, с городу не дохни!» «И бутылок на улицах не подбирали? Блин, за студентами!» «Что да, то да!» – легко согласился Атасов и закурил мальбом. Мой дед к ветеранскому закрытому магазину был прикреплен. Как же, помню, с суповыми наборами отоваривался раз в неделю. Блоком сигарет полет. Ух, и гадость же это была, сигареты типа овальные. Дед Курева мне высылал в армию. Если б нет дедовский полет, я б в конце 80-х, не дай бог, точно б с курением завязал. Такого беспредела конкретного, как сейчас. В Союзе в натуре не было. Не унимался Протасов. Протасов, пожалуй, плечами. По-разному типа было. Да не ссорьтесь вы, встрял Андрей, заметив, что Протасов готовится снова открыть рот. Они проскочили с ирец, катились с горы, лежа в чудесный лес. Сразу за железнодорожным мостом Эдик повернул влево, пересек двойную осевую и не очутились на подъездной дорожке Тубового Гая. Линкольн легко преодолел подъем. приехали, сообщил орнист и выключил зажигание.